Англия, XVI век. Скотти продолжал бежать за Айрин следом до тех пор, пока девушка не остановилась. "Ну хорошо, сдалась она. Но ты должен мне обещать, что будешь слушаться меня во всём и и я не знаю, что нас ожидает дальше". "Хорошо", Скотти утёр слёзы и прижался к сестре. "Я буду тебе помогать". "Тогда пошли с дороги в лес", решила Айрин. "Я переодену в одежду Джона". Ты обрежешь мне волосы как можно короче и станешь называть меня Айри. И с этого момента я стану твоим братом. Братом? Это зачем? Малыш искренне удивился, а затем немного поразмыслил и, видимо, понял. Ты не хочешь, чтобы мама с папой и Уильям тебя нашли и выдали замуж за соседа Джерри? Точно. Айри улыбнулась и потрепала его по волосам. Да чего же смышлёно у неё братишка. Они свернули в лес, прошли вглубь. Айри наставила скотти на полянке. Она сама спряталась в кусты, перевязала грудь, она у неё была ещё небольшая и так почти незаметная, тряпками переоделась в одежду Джона и вышла к брату. Мальчишка бегал по поляне и пытался поймать бабочку. О, только и сумел он вымыл весь, разглядывая сестру. Теперь тебя надо постричь, как можно короче. Арен села на траву, а Скоти взял большие ножницы и принялся за дело. Через какое-то время всё пространство вокруг Карен было усыпано её волосами. Она не могла посмотреть, как выглядит. Надо было найти выдаём. Но в голове стало гораздо легче. Всё. Скотти бросил ножницы на траву. Что будем делать дальше? К ночи мы должны добраться до соседнего поместья. Арен положила ножницы в сумку, вдруг ещё пригодятся. Там надо найти ночлег. Я тебя покормлю репой. Может ещё что-то изиды получится разыскать. А потом надо будет искать крестьяна. Надеюсь, он уже там. А если торговца анисом там ещё нет? Скоти, несмотря на свой возраст, Кристиана запомнил. Значит, пойдём дальше, до следующего поместья, тихо ответила Арен, собираясь в дорогу. А если его нет и там, не унимался малыш? Значит, будем искать его ровно столько, сколько надо. Арен подошла к брату и присела рядом с ним. Скоти, запомни, теперь я твой брат, и зови меня Ари, хорошо? Конечно, мальчишка кивнул. Я сразу запомнил. Что я, дурак, что ли? Они шли по дороге довольно долго, ровно до тех пор, пока она круто не пошла вверх, и тогда скот и остановился. Устал, Айрин и сама вымоталась. Кроме того, её мучила жажда, а голодный живот то и дело сводил из судорога. Но до ближайшего поместья ещё идти и идти. Пить хочу и есть, малыш посмотрел на сестру виновато. Я не ною, просто воды бы. Ойрен была с собой бутыль с элем, но предложить ребёнку спиртное у неё духа не хватило. Она гляделась. Пустынная дорога без конца и края простиралась вокруг. Справа лес, слева голое поле с редкими порослями травы. Ни воды, ни еды. Ойрен уже хотела сказать брату: "Я же тебя предупреждала, что будет тяжело", но потом посмотрела на бледное личико Скотти и прикусила язык. Давай немного отдохнём, предложила Арен. Только надо выйти в лес подальше. Не хочу светиться на дороге. Полежишь на траве, а потом пойдём дальше. Нам надо до ночи добраться в поместье и найти ночлег. Нет, Скоти сам сделал первый шаг вперёд. Тогда пошли, и не надо мне отдыхать. Хорошо, Арен взяла его за руку. Ручка оказалась холодной и повисла у неё в ладони словно плеть. Скоти ужасно устал, поняла она. Всё-таки последние 5 часов они шли без отдыха. Теперь каждое движение давалось с трудом, и когда Айрин уже была на грани паники, впереди она сумела разглядеть небольшие хижины. Это значит, они всё-таки добрались до соседнего поместья. Уже стало смеркаться, а ночь в этих краях наступала резко, поэтому Айрин ускорила шаг и потащила за собой брата. Ещё не хватало, чтобы темнота застала их в дороге. Очень опасно находиться вдали от людей ночью, потому что разбойники в этих краях не такая уж и редкость. И как бы Айрен ни прибавляла шаг, по месту они зашли уже глубокой ночью. Большинство хижин это были строения бедняков, были без окон, а вот там, где виднелся свет лучины или свечи, обитали люди побогаче. Я полежу здесь, скотти упал прямо на дорогу. Айрен подняла его на руки, но брат оказался неожиданно тяжёлым. Ее пришлось положить его обратно. Девушка огляделась. Ближе всего к ним располагалась хижина без окон. Поэтому Айрин решила зайти во двор и попросить у хозяев какую-нибудь работу, чтобы они дали им воды и немного еды. Ты полежи здесь пока. Айрин оттащила брата с дороги в поле. А я схожу до вон той хижины и сразу же вернусь. Она зашла во двор и прислушивалась. От страха сердце неусточало так громко. что девушка не могла понять, что она слышит чьи-то шаги или собственное сердцебиение. Айрин сделала несколько неуверенных шагов вперёд и подошла к хижине вплотную. Она даже перестала дышать, чтобы услышать, что происходит внутри. Было тихо, не блеяли овцы, не мычала корова, поэтому девушка сделала вывод, что в хижине никого нет. Или эти люди настолько бедные, что у них просто нет домашнего скота. Арин так и не решилась постучать в двери, зато она заметила на краю двора небольшой сарай и отправилась прямо к нему. И вот здесь ей улыбнулась удача. Это была постройка для птицы. Внутри мирно дремали несколько куриц. По крайней мере, парочку птиц Арине удалось разглядеть под лунным светом. Девушка быстро пошла к дороге, где оставила брата. Скот спал прямо посреди поля, положив руку под голову. Арин задумалась. Нести его в курятник не имело смысла. так как в любой момент хозяева могут выйти из дома и надавать им тумаков за то, что они залезли без спроса. С другой стороны, если отнести скот в лес и соорудить там шалаш из веток и сена, которого полно в курятнике, то можно переночевать и под открытым небом. Арина глянулась. На глаза во дворе ей попалась большая садовая тачка. Видимо, жильцы тоже не имели кобылы и перевозили свой скар при помощи этой тележки. Девушка ещё раз посмотрела на спящего брата, затем на пустую дорогу, вроде бы по ней никто ни не шёл, и ни ехал, и побежала обратно во двор. Она взяла тележку и осторожно покатила её к курятнику. Если бы её сейчас поймали хозяева дома, то запросто могли бы и убить, ведь она действительно взяла чужое. В курятнике Арина набрала охапками сена, затем подошла к спящей курице и ловким движением руки свернула ей шею. Конечно, это очень плохо воровать, но у неё просто не было выхода. Там в пыли спит её младший брат, а это значит, она должна ему дать кров и горячий ужин. Ведро с водой и небольшой котёл Арен тоже взяла во дворе, а затем всё украденное добро повезла прямо к месту, где лежал скот. Просыпайся, нам надо идти. Арен осторожно толкнула мальчика в плечо, но малыш крепко спал. Тогда ей пришлось поднять его и положить на тачку прямо на сено. Арина быстро пошла в лес. Она то и дело оглядывалась, опасаясь, что хозяева дома услышали её возню и сейчас выйдут во двор. Хорошо, что ночь была безоблачная, и лунный свет неплохо освещал тропинки между деревьями. Девушка довольно быстро прошла вглубь пролеска, а за ним вышла на небольшую полянку, посреди которой лежало поваленное дерево. Это было то, что надо. Арина осторожно спустила скотцы на землю, затем вывалила из тачки всё содержимое. И прислонила тележку к поваленному стволу. Таким образом получилось что-то вроде шалаша. Внутри этой конструкции и снаружи Ариан щедро набрасывала сена, а затем перенесла скот внутрь. Малыш продолжал также крепко спать. Девушка собрала немного хвороста, который смогла найти под лунным светом, и зажгла костёр. Камень и огонь она взяла с собой из родительского дома, прекрасно понимая, что без огня ей будет не выжить. Затем Майрин достала из своей сумки бутыль с селем и сделала несколько больших глотков. Напиток ей не понравился, но её вкус он был слишком кислым, но жажду утолил хорошо. Кроме того, в голове у неё зашумело. Она достала огромные ножницы, которыми Скоти обрезал ей волосы, и выпотрошила курицу, затем промыла её в воде и поставила вариться в котле на огне. Из бутыли она вылила остатки эля и наполнила её чистой питьевой водой. Когда скотти проснётся, он захочет пить, и она ему даст воду. Арин раскидала остатки сена себе под лежанку и упала на неё прямо напротив костра. Тойдила подбрасывая хворост в огонь. Птица должна хорошо свариться. От запаха, который шёл от котла, у неё сводило живот. уж очень хороший аромат давал куриный бульон. И именно от него проснулся и голодный скотти. Арин позвал её мальчуган, и она принесла ему бутылку с водой. Малыш зал помацушил едва ли и половину. "Почему у нас так вкусно пахнет?" спросил он, протирая ручками заспанные глаза. "Я варю курицу", ответила Айрин. После тяжёлой дороги и выпитого эля её клонило в сон. "Надо подождать ещё немного, и можно будет её есть". "Курицу?" удивился брат. В их семье курятина была неоправданной роскошью. И тогда Айрин тоже удивилась, что не сообразила этого раньше. Если семья, у которой она украла птицу, была настолько бедна, что в их хижине не так окна, то откуда тогда сарай полный птиц. Девушка понимала, что сейчас на усталую голову не найдёт ответ на этот вопрос и решила подумать об этом завтра. Почему-то ей казалось, что это очень важно узнать. Минут через 20 Арин при помощи палочек осторожно вытащила курицу из кипящего бульона и положила её прямо на сумку. Больше у неё ничего с собой не было. Подождав, пока птица немного остынет, Они соскоти принялись её жадно есть и уже за 5 минут прикончили полностью. Айрин отпила немного горячего бульона из котла, а Скотти допил всю воду из бутылки. Затем они потушили костёр и забрались в свой шалаш. Уснула Айрин мгновенно, едва её голова коснулась охапки сена. Проснулась она от того, что её кто-то тряз за плечо. Айрин открыла глаза и в ужасе вскочила на ноги. Взгляне её стоял сухонький мужчина в одежде крестьянина. А в руках у него был ржавый топор. "А ну, вставай, парень!" Мужик схватил Арен за шкирку и вытащил её из шалаша. "Это ты нашу курицу украл. Сейчас я тебя прибью, мерзавец ты этокий". И мужик принялся щедро отвешивать Арен тумаки. От шума и возни проснулся Скотти. Он увидел, что сестру колотит какой-то фермер и точно завизжал. "Отпусти её!" Скотти повис на руке у мужика, не давая ему ещё раз замахнуться на Арен. Сама же она, пользуясь моментом, выскользнула из цепкой хватки, схватила орущего скотца за руку и тяжело дыша крикнула мужику: "Прекрати! Я только хотела, хотел!" Она вовремя исправилась. "Я только хотел накормить младшего брата, он был голоден. Я готов отработать у тебя на фирме за эту курицу, но прошу, прекрати махать топором". Мужик бросил топор на траву и посмотрел на Айрен с усмешкой. "У меня есть небольшая харчевня. Ты готов мы там палы таскать воду и готовить моим гостям неделю? Я думаю, этого времени будет достаточно, чтобы ты и паршивец и твой малолетний ублюдок отработали мою курицу. Да, я согласен, кивнула Арен. Она подумала, что если неделю им будет где спать и что есть, это не самый плохой вариант на сегодня, потому что она вообще не представляла себе, что делать дальше. Тогда собирайтесь и пошли. Мужик потряс кулаком в воздухе. И не вздумайте сбежать. Я в этом поместье всех знаю. Если удерёте, найду и вот тогда прибью, можете не сомневаться. Айрин в ответ кивнула головой и принялась собирать вещи, которые они раскидали вчера вечером. Скотти хлюпая носом стоял рядом. Она посмотрела на брата и в очередной раз упрекнула себя в том, что у неё не хватило сил отказать ему тогда на дороге и не тащить с собой в это опасное путешествие. Совершенно понятно, что Скотти Это просто обуза, которую ещё и кормить надо, и ухаживать за ним. Айрин была зла на себя из-за своей доброты, и мягкотелости. Она в очередной раз совершила большую глупость, взяла с собой маленького брата. Пойдёмте. Мужик терпеливо выдержал, пока Айрин и котя соберут весь свой нехитрый скарб, а затем первым двинулся в сторону своей фермы, где накануне в сарае жили курицы. Здесь у меня курятник, но я думаю, вам про это рассказывать не надо, усмехнулся мужик. А вот в этом доме у меня живут такие же, как вы, работники харчевни. Там сейчас две пожилые женщины-поварихи и один мужчина, который очищает у меня вогребные ямы. Но женщины сегодня уезжают домой, поэтому вы займёте их временно на неделю. А где харчевня, Арина огляделась. Да, вот именно сейчас до неё дошло, почему курятник во дворе такой бедный хижины. Ответ оказался проще простого. В этой лачуге без окон жили его работники. А вон мужик махнул рукой чуть поодаль. Там в рассветных лучах наступающего дня Айрину видела довольно большой дом с окнами. Он смотрелся очень мрачно, даже пугающе на фоне кроваво-красного восходящего солнца. Рядом с харчевней были столы, прямо на улице, но под навесом. Видимо, на лето мужик вытаскивал их на свежий воздух. Я продаю эль, сам его варю. Меня зовут Майер, а тебя как? Айри? Айрен вздрогнула, когда Майрон сказал о том, что варит эль, а его скотти. "Ну хорошо. За разговорами они подошли к харчевне. Ты, парень", Мэрон ткнул Айрен пальцем в лоб. "Пойдёшь сейчас в харчевню и отмоешь полы. Там рвало вчера посетители. Видимо, перепили моего эля. А ты, мужик, схватил Скотти за локоть. Отправляешься прямо сейчас чистить котлы. Вон они на улице в углу. Итак, всю неделю" И будьте мне благодарны, что я не прибил вас топором, а лишь заставил отрабатывать мою курицу. Айрин улыбнулась перепуганному скотине. Всё хорошо, малыш, всё нормально, и пошла в строение. Изнутри харчевни выглядело ничуть не лучше, чем снаружи. Всё так же темно и мрачно. Три окна давали не яркий, но всё-таки свет. И Айрин увидела, что пол здесь выстелен из обтёсанного дерева, что говорило о том, что владелец данного заведения небедный человек. Внутри харчевни стояли также пять тяжёлых сосновых столов и стулья вокруг каждого из них. Под потолком сушились травы, и Айрин сразу же поняла, что эти растения напрямую связаны с изготовлением эля. У себя дома она собирала подобные. И тогда к ней в голову пришла мысль, что можно рассказать Майрону состав янтарного эля, который производил её отец, потому что он делал самый лучший напиток. Но потом Айрин решила, что одну неделю Она может протянуть и просто чернорабочий вместо того, чтобы выдавать фамильные секреты. Айрин огляделась. Слева от зала она увидела дверь. За ней была довольно большая кухня на три котла, груда грязных ложек и черпаков, и ножи, перепачканные в чём-то отвратительно липком. Положив сумку на стул, Айрин автоматически поправила рукой волосы и только сейчас вспомнила, что накануне их остригла. Ведро нашлось во дворе. Там же тряпки, которыми она отмывала харчевню битые 3 часа. Скоти за это время успел отдраить две кастрюли, и теперь они сияли словно солнышко. Как тебя зовут? Айрин услышала девичий голос и вздрогнула. Рядом с ней стояла девушка лет 17. Айри. Айрин попыталась говорить низко, чтобы её голос походил на мужской. А я дочь Майрена. У меня завтра здесь будет свадьба. Выдают за старого козла, но выбора нет. Девушка присела перед Арином на корточки. А ты хорошенький. Она провела рукой по волосам Арина. Тебе лет 16, верно? Как ты оказался в доме моего папаши? Мы сироты. С братом шли в соседнее поместье. Брат хотел есть. Ну я его украл курицу твоего отца. За это он нас утром чуть не прибил, а потом передумал. и сказал, чтобы я о него отработала, вернее, отработал неделю, после чего могу быть свободен. Ну ясно, девушка выпрямилась. На эту неделю у нас соберётся много гостей на мою свадьбу, поэтому он и оставил тебя живым. Помощь ему нужна в харчевне, а иначе бы прибил топором и всё. Папаша у меня лютый зверь. Да, у меня такой же был, вовремя поправился Арен. А кто твой жених? Её очень волновала эта тема, потому что получается, Она встретила подругу по несчастью. Дочь Мэрана была невысокого роста, с рыжими задорными кудряшками, полненькая с большой груди и попой. Такие невесты всегда были в цене. Я выхожу замуж за его приятеля, сорокалетний старик, который помогает отцу продавать сель, потому что, если честно, вкус у этого напитка напоминает отраву. Но если ты не хочешь замуж, то почему не сбежишь? Арин выжимала тряпку. Неужели ты готова прожить всю жизнь вот так? А куда мне бежать? Толстушка грустно улыбнулась. Это вам, парням, хорошо. Вы можете распоряжаться своей судьбой. Ну а у девушек такой возможности нет. Вот выйду замуж, рожу детей и буду их растить. Разве не в этом смысл женской жизни? Да и потом, ну куда мне бежать? А те с братьями меня поймают и убьют. Вот в этом я ни секунды не сомневаюсь. Айрен промолчала, но холодок ужаса пополз по её спине. "Мне пора, Айри", толсушка похлопала Айрен по плечу. "Я рада, что ты у нас будешь эту неделю. Не хотя бы не будет так тошно". И девушка ушла, а Айрен принялась ещё ожесточеннее драть деревянный пол, который, похоже, последний раз мыли пару лет назад. К обеду она прибрала всё в харчевне. Майрен зашла её проведать и остался доволен увиденным. "Ты хорошо работаешь, парень". Мужик с не зашёл до улыбки. Думаю, тебе и твоему суплику можно дать обед. Ари, свари себе и брату немного репы, а затем надо приготовить закуски к елю. Сегодня харчевня работать не будет, а завтра свадьба у моей дочери. Сейчас сюда ещё придут две женщины из хижины. Надо будет состряпать праздничный обед для гостей. Думаю, к нам приедут люди из соседних поместий, поэтому надо постараться. Аринькинова. Да, поняла. А сама в ужасе подумала, не собирается ли её отец посетить это мероприятие. С другой стороны, ему сейчас вроде как недопоездок по соседям. Его фирма по изготовлению ельс горела, а сейчас они с Уиллимом и Яном должны были перейти на службу в церковь. Э этими мыслями Айрин немного успокоила себя и пошла во двор звать скоти. Малыш был весь перемазан углём при помощи его она оттирала кастрюли и котлы. Скоти, позвала его Айрин. Я поставила на огонь репу. Скоро можно будет пообедать. Мальчишка бросил свою работу и подбежал к ней. Мне не нравится здесь, Ари, Ари. Мне кажется, этот мужик плохой человек. Пока ты была в харчевне, я слышал, как он разговаривал с другим мужиком. И наш мужик сказал, что хочет оставить тебя здесь работать навсегда, а для этого он готов надеть на тебя кандалы. Гарин сдрогнула. Неужели это правда? Может быть, малыш просто не выспался? Напуган И понял что-то не так. В любом случае она поняла, что Майрон не так прост, как ей показался, и с ним надо держать ухо востро. Пока Айрин и Скоти обедали варёной репой, в харчевню пришли две женщины, видимо, те самые, о которых Майрон упомянул в беседе. Они молча даже не здороваясь, сразу же принялись за работу. Одна пошла в курятник забивать кур, а вторая наполнила все котлы чистой водой и принялась чистить лук. Айрин почувствовала себя не в своей тарелке. Женщина тихо переговаривалась между собой, и недобро на неё смотрели. Арен достала из подпола овощи и привычными движениями принялась их чистить, а в голове всё звучал голос Котти. Майрон хочет, чтобы ты осталась у него навсегда. Но как он это сделает? Не закуёт же её в кандалы на самом деле. Ну и зачем Майрону порнишка на кухне, если у него есть две работницы, которые могут и обед приготовить, и полы помыть? Опять что-то не вязалось. Но Айрин решила пока на эту тему не думать и не переживать. Сегодня они со Скотти переночуют в Харчевне, а завтра под Шумок сбегут. Во время свадьбы их никто не хватится. Айрин чувствовала, что от Майрана исходит угроза, и не хотела подвергать себя опасности. Поэтому первоначальный план остаться здесь на неделю она изменила. Как только стало смеркаться, женщины закончили свою стрипню и ушли в лачугу, а Айрин Позала Скотти с улицы и решила переночевать прямо в харчевне. Здесь ей казалось гораздо безопаснее, чем в хижине без окон среди враждебно настроенных работниц. Как день Скотти, Айрин приготовила для малыша лежанку. Сильно устал. Нет, нормально. Мальчуган выглядел подавленным. Тогда что с тобой? Ты голоден? У меня есть похлёбка, которую я приготовила нам на вечер. Хочешь? Нет. Скотти прилёг отдохнуть. Мне здесь не нравится, Айрин. Мне здесь очень не нравится. Давай уйдём отсюда. Мне тоже здесь не нравится. Айрен кивнула в знак согласия. И завтра во время свадьбы мы с тобой сбежим.